Глава одиннадцатая. Царевна Цареградская. Покинув Рим, караван царевны Зои шумным, блестящим и богатым табором пересек Италию, проходя города Витербо, Сиену, Флоренцию, Болонью и Вигенау. Везде царевни устраивали торжественные встречи и празднества, как наследницы кесарей, духовной дочери святого престола и невесте могучего государя московского. Особенно сильные впечатления производили на итальянцев богатейшие русские одежды царевны, отороченные мехом, осыпанные самоцветами, жемчугом и шитые золотом, а также вооружение воинов и кони их. Стражи и папский легат, ехавшие в полном облачении вслед за большим распятием, придавали каравану, несмотря на его шум и блеск, некоторую строгость, Особенно пышная встреча была оказана царевне на родине Ивана Фрязина в городе Виченце, принадлежавшем Венецианскому государству. Празднества здесь продолжались несколько дней, сопровождаемые торжественными шествиями молодежи, изображавшей в живых картинах разгром турок и возрождение Византийской империи. Во всех итальянских городах царевна Зоя вела себя как преданная святому престолу католичка, а в Болонье даже отслушала мессу у могилы святого Доминика, основателя знаменитого ордена проповедников и инквизиторов. Слухи об этом приходили в Москву через итальянских и немецких купцов, опережавших медленное и торжественное шествие каравана царевны, проследовавшего потом через Аугсбург на Нюрнберг, а потом в Любек, дабы плыть отсюда морем. Прибыв В этот город сентября первого караван царевны задержался здесь из-за множества людей более восьми дней. Только сентября 10-го удалось им подрядить немецкий корабль, отплывающий в Колывань. Все вести эти докладывал великому князю Дьяк собирая их в Москве и в Обскове и в Новгороде от разных чужеземных людей в разное время. Ныне, государь, Говорил он, чужеземцев-то у нас вельми много стало. В борзе их еще более будет. Усмехнувшись, молвил великий князь и задумался. Дек Курицын молчал, не осмеливаясь нарушать дум государя. — Вижу ясно, — заговорил Иван Васильевич медленно, будто сам с собой, — как ползет от Рыма к Москве караван сей, змеей нарядной извиваясь и ведаю, по что он ползет. Не удалось латынству через собор на Скунии принудить? Через постель сие учинить хотят. Токма не накинуть папе аркана на Русь. Татары в рабство ее мечом и огнем обратили. Рабство сие мы начинаем ныне свергать. Они же блазнят, себя крестом латынским нас под новое иго поставить. Великий князь смолк но вдруг, гневно топнув ногой, громко воскликнул "Токмо не быть сему ни вовек!». Курицын с некоторым недоумением посмотрел на Иван Васильевича и нерешительно спросил «По что ж, государь, если так ты мыслишь, путь латынства на Русь пролагаешь?». Государь усмехнулся «На то сей путь пролагаю, дабы сама Русь по нему ходить могла, когда и куда ей надобно будет». К середине сентября великая княгиня Марья Ярославна совсем от болезни оправилась и вернулась в Москву из Ростова-Великого. К этому же времени были в Москве и все братья Ивана, и снова начались семейные совещания и разборы духовной князя Юрия Васильевича. На всех советах присутствовали княгиня Марья Ярославна и духовник ее, престарелый отец Александр, читавший и разбиравший духовную грамоту. После долгих чтений и разборов духовной из нее прежде всего можно было узнать, что князь Юрий просит мать и брата своего Ивана Васильевича выкупить у заимодавцев Владимира Григорьева и Андрея Шихова золотые и серебряные вещи, а также постав сукна Ипского, под которые было им взято взаймы, 410 рублей с полтиной, и обратить это имущество на помин его души в церквах. Далее в духовной указано было, что золотой маниста, благословение Юрию Бабке и его Софье Витовтовне, он отдает сестре своей Анне, великой княгине Рязанской, все же одежды свои и меха оставляет он матери своей, великой княгине Марье Ярославне, хочет она себе возьмет, хочет, напомин души его раздаст. Что же касается удела, полученного от отца и состоявшего из градов Димитрова, Можайска, Серпухова, Медыни, хатуни из сел московских и из сел завещенных бабкой Софьей Витовтовной, то об этом князь Юрий совсем умолчал, как и о второй трети Владимирской, которую должен он был на Москве делить пополам с Андреем Большим и держать по годам. Примечание треть. Третья часть. Иван Калита, разделив Москву на три неравные части, завещал каждому из трех сыновей право владеть одной третью, из которых самая крупная часть отдана была старшему, старейший путь, будущему великому князю. В дальнейшем треть старшего сына не делилась, даже увеличивалась за счет выморочных уделов. А треть младших дробились, при большом количестве сыновей на полтрети, на треть трети и так далее, пока все не перешли во владение великого князя. Конец примечания. После многих споров Марья Ярославна просила великого князя позвать на совет «Дьяка Бородатова». «Дьяк сей, Иваня», — говорила она, — «вельми сведущ в княжих обычаях». «Молю тебя, не откажи всем мне для ради мира семейного». «Садею я с помольбе твоей матушка», — улыбнувшись, ответил великий князь. «Сам же яс более что не обычай, а пользу для государства». «Ну, для ради мира семейного. Уважу тебе, елика возможно». После этих слов прекратились споры и крики, а Марья Ярославна вздохнула свободнее и веселее стала. Когда диак Степан Тимофеевич внимательно читал духовную князя Юрия Васильевича, великий князь обдумывал положение дел. И думы его были ясны и тверды. Не о себе он думал, а для государства дела решал. Давно уж он заметил, что из братьев более всех против него восстает любимец матери Андрей Большой, После разговора с Таревичем Даниаром становилось многое яснее и понятнее ему в поведении братьев. Неопределенная ранее тревога превращалась в определенные подозрения. «Забыть мне надобно любовь свою к братьям», — горько шевельнулись его губы от неслышного шепота, но лицо было неподвижно и казалось задумчивым. Только веки его слегка дрогнули, когда он услышал слова дьякоба Бородатова «Разреши, государь, слово молвите?» «Сказывай, Степан Тимофеевич!» В полголоса ответил великий князь. «Государыня!» Заговорил диак, оборотясь лицом к княгине Марье Ярославне. «Московские государи и старе старшему сыну более чем другим вотчин отказывали. Да бы молодшие братья к нему почет и уважение имело, а ежели надобно будет и страх, он им отца вместо». Так делили и Иван Данилочка Лита, и внук его, Дмитрий Иванович Донской, также приказал излишек на старейший путь и супруг твой, государь Василий Васильевич, отказав государю нынешнему одному шестнадцать городов, а четверым братьям его всем вместе пятнадцать. Братья Ивана Васильевича заволновались, особенно Андрей Большой, сверкнувший на государя злыми глазами, а третий как... Громко выкрикнул он. Третий, на Москве. Выждав, когда шум смолк, дьяк бородатый продолжал. И третий также. Первая, самая большая, дана государю нашему со всеми путями и жеребьями великого князя в единое владение. Вторая треть, сами ведаете, князьям, Гюрию Васильевичу и Андрею Васильевичу, и меньшому Андрею Васильевичу. Ведомо, все сие нам, перебил дьяка князь Андрей Большой. Ты о духовной сказывай. Как по духовной-то удел Юрий делить?» «По княжему обычаю», — твердо ответил Бородатый. «Князь Юрий Васильевич не женат был, нет у него никаких наследников, а притч князя великого, государя нашего Ивана Васильевича». Наступила тишина, и только опять Андрей Большой хрипло спросил, а другая треть... Полтрети вместе с уделом за государя, а другая полтрети то беокняжа Андрей Васильевич, остается. Будет, как у всех молодших, по полтрети. Андрей Большой скрипнул зубами и от бешенства ничего не мог вымолвить. Борис и Андрей Меньшой переглянулись. А из городов матушка нерешительно спросил Бориса, он ничего нам не даст?» Великий князь, сдвинув густые брови, молча смотрел на братьев неподвижным, тяжелым взглядом. Марья Ярославна испугалась, страшно стало и диаку, и братьям. Иваня, Ваня, молю тебя, Иваня, дрожащим голосом заговорила великая княгиня, «Помилуй братьев своих, не обижай, пожалуй, и я спожалую». Великий князь смягчился, «Слово мое таково, матушка», медленно произнес он, Из удела Юргюшки никому ни Града, ни села не дам. Дам от других отчин. Борису Выжгород, Андрею Меньшому Тарусу, Андрею Большому оставляю его треть на Москве, ибо городов у него одного, вдвое более, чем у обоих младших. «Не твоя о том гребта!» вскипел опять Андрей Большой. «Так отец им и мне отказал!» Андрюш, молчи! Заволновалась снова Марья Ярославна. «Молчи! Я тебе Романов!» «Городок свой на Волге даю, не перечь государю!» «Инбудь по-твоему, матушка!» — улыбнувшись матери, сказал великий князь и продолжал «Ток мы осем договоры между собой заключим, дабы вам всем ни в чем в удел Юрия не вступаться!» В этот год осень была ранняя, страшные бури свирепствовали на Балтийском море, и волнами одиннадцать дней носило корабль царевны Тереградской. Только на двенадцатый день он пробился в Финский залив и 21 сентября подошел к приморскому городу Колывани. Муки великие терпели в пути морском не только царевны и прочие, кто с ней был, но даже и кони. С радостью и весельем сошли путники сутлого корабля, метавшегося, как скорлупка, среди хляби морских, и ступили на твердую землю. Но были так слабы, будто спастели лишь встали после тяжкой болезни, День стоял холодный, пасмурный. Шел дождь вперемешку со снегом, и было так непривычно южанам видеть столь раннюю, как им казалось, зиму. Все они бросились в страхе скупать в лавках кто и где мог не только шубы разной цены, но и простые полушубки из бараньего меха. Многие были готовы даже ехать обратно, но жажда наживы и пример Ивана Денежника, боярина и друга государя, как называл он себя, удерживали их в Колыване. Немцы встретили царевну и спутников ее холодно, более с любопытством, чем с почетом. Оказывалось некоторое внимание лишь папскому легату, и то лишь со стороны латинского духовенства. Недовольный всем этим, Иван Фрязин отыскал в Колыване знакомца своего Николая Ляха и, дав ему малую талику денег и много обещаний, послал гонцов в Псков, Новгород и на Москву, известить всех о приезде царевны, дабы готовились ко встрече ее. На второй день октября Николай Лях прибыл из Колывани в Обсков. В тот же час повелели посадники степенные звонить в вечевой колокол. Здесь, на площади перед собором Святой Троицы, посадники, взойдя на степень, приказали гонцу царевны сказывать, и тот возгласил зычно на всю площадь, переехав море, Едет на Москву царевна цареградская Зоя, дочь Фомы, князя Морейского, внучка царя Иоанна Палеолога, который был женат на родной тетке великого князя Иван Васильевича. Сия будет вам великая княгиня, а великому князю Иван Васильевичу жена, и вы приняли бы ее честно. В шестой день всего месяца будет царевна в Юрьеве сказав это, а после приняв угощения и отдохнув, в тот же день поспешил Николай Лях к Новгороду Великому, а оттуда на Москву, с теми же извещениями. Псковичи, решив на вече своем, где и как царевну встречать, и какие дары ей дарить, послали спешно гонцов своих на Узменье, где проходила граница псковской земли с немцами, для встречи. Примечание. Узмень. Пролив в пятнадцать верст длины и в три версты ширины, соединяющий Псковское озеро с Чудским или Пейпусом. Конец примечания. Сами же начали меда сытить и корма собирать для почетного и великого угощения царевны и всех спутников ее. В этих делах и приготовлениях прошло не меньше недели, когда октября десятого в субботу после обеда Прибыл псковский гонец от царевны из Юрьева, дабы встретили ее на другой день на Узменье, где будет она со всеми своими у берега. В это же время псковичи снарядили быстро к отплытию шесть больших лодок, в которые сели посадники псковские и бояре, лишь место оставив гребцам. Как только они поплыли вниз по великой к озеру, Так со всех городских концов и посадских двинулось за ними множество лодок и больших, и малых. Все суда эти бежали ходко, стремясь к утру 11 октября быть уже на Узменье. Да и путь-то недолг, всего тридцать верст, надо было идти на веслах до Узменья. Хотя царевна может и запоздать, отъезжая из Юрьева, бабьи сборы всегда долгие бывают, да и светает уже поздно, часов в семь, все же они спешили». Когда утро чуть забрежило, потянул ветерок, разогнал все тучи и глянуло сверху ясное небо, слегка розовее и золотясь у самой воды, из-за которой уже выбивались лучи солнца, уходя в самую высь и обжигая огнем убегающие тучки. То же самое, как в зеркале, повторялось в широко раскинувшемся озере. День начинался ясный и тихий. Прошло часа полтора... И вот уже с передовых судов можно стало различить дымку далеких берегов. Постепенно берега сходятся, приближаясь к узкому проливу. Узменья, узменья, слышатся кругом возгласы. Вот с насадов посадники и бояре своих гонцов, высланных ранее, на берегу видят. А далее табор из телег и коней, окруженный стражей великого князя. Время уж становилось ближе к обеду, когда все шесть насадов великих и множество лодок Плеща веслами пересекли узмень и стали все в раз приставать к берегу. Посадники и бояре псковские, выйдя из насадов и наполнив медом и вином кубки серебряные и рога золоченые, пошли к табору, где встретил их Иван Фрязин, одетый в русскую боярскую шубу, и подвел их к царевне. Степенный посадник подал ей на серебряном блюде золотую чарку с дорогим вином и молвил «Будь здрава, царевна!» Зоя улыбнулась ласково и, вспоминая русские слова, которым научилась в пути у Ивана Фрязина, замешкалась. Грация подсказал незаметно ей Фрязин, и царевна радостно произнесла: «Спасибо». «Добре дошла, спросил посадник. Но на это царевне было легче ответить, ибо она запомнила, что в ответ нужно только повторить утвердительно те же слова. Добрей дошла, ответила она и, выпив вина, протянула обратно посаднику блюдо с золотой чаркой. Но посадник не принял чарку, сказав, что это ей в подарок. «Спасибо», — опять с лаской сказала царевна, и, подозвав к себе Ивана Фрязина, обменялась с ним несколькими словами по-итальянски и по-русски, потом, обратясь к псковичам, сделала знак рукой, все смолкли. «Хочу», — молвила она громко по-русски, — «от немец...» «В Борде отъехать на Русь святой!» «Будь здрава, царевна православная! Будь здрава!» загремело кругом. Когда снова все стихло, сияющая Зоя, положив себе руку на грудь, радостно воскликнула «Царевна православна!» Это вызвало новые восторги встречавших Псковичей. Далее с посадниками говорил Иван Фрязин, которому они сообщили обо всем, что и как было решено на вече, и что они рады сейчас же вести невесту государеву в Псков. После этого псковичи с честью приняли царевну в свои ладьи со всей ее свитой и казной. Табор же царевнин со всем обозом и со стражей пошел берегом озера. Ехали медленно ради отдыха царевны. Первую ночь ночевали в Скретове, другую у святого Николы в Устьях, а октября 13 приехали к церкви Пресвятой Богородицы — где игумен и старцы отпели о здравии царевны молебен. Отсюда царевна, надев царские одежды, поплыла к Пскову и вышла из лодки на берег у самого града со всей свитой своей. Здесь она встречена была посадником и священством псковским, и иконами, и крестами. Приняв благословение протопопа соборного и приветствие посадника, пошла царевна к собору Святой Троицы со всей своей свитой, И был с ней свой архиепископ, не по чину православному облаченный, сея в народе смущение. Было на владыке том ярко-красное одеяние в виде плаща. «Гляди, гляди, каков червлен весь!» — говорили в народе. «И куколь-то на главе его червлен же!» «И перстатки на руках червлены!» «Не сымает их даже крестом, знаменуясь!» «И благословляет в них же!» «А крест-то его слева направо!» Не менее смущало православных и то, что перед владыкой несли Латинский крест или то и распятие на высоком древке. Все это заметила царевна и насторожилась. Она часто на показ всем крестилась истовым православным крестом. Народ был доволен ее поведением, особенно после того, как принудила она легатуса папского перекреститься и приложиться в Троицком соборе к особо чтимой иконе Божьей Матери. После этого, провожая царевну к Новгороду, посадники псковские и бояре, и весь Псков чтили вином и медом и всякими кушаньями за великой трапезой и царевну, и свиту ее, и слуг, и стражу княжею здесь у причистой, куда приведены были и обосых, и все их. Тут же и подарки дарили царевне, и посадники, и бояре, и купцы, всякие по мере достояния своего. Град же Псков подарил ей 50 рублей серебро, и десять рублей Ивану Фрязину как послу великого князя, дабы видел тот усердие их. Всеми почестями этими, подарками и ласками псковичей, царевна была весьма растрогана и, прощаясь, сказала краткое слово с поклоном. Иван Фрязин так его перевел. Посадникам псковским и боярам, и всему великому Пскову кланяюсь на вашем почетному гостье, на вашем хлебе, соле, на вине и на меду. Ежели Бог мне даст на Москве быть у своего и у вашего великого князя, я, когда вам надобно будет, хочу о делах ваших перед государем своим печаловаться. По пути к Новгороду царевна Зоя была задумчива. Вспоминала все унижения и бедность при папском дворе, свои и братьев своих, Подарки в Опскове уже показали, как это отовсюду сами по себе будут приходить к ней и великий почет, и богатство. Истинная дочь Римской церкви забывала папский престол, заслонялся он уж престолом царя Московского. Намеками и обедняками заводила она речь об этом и с греками, верными друзьями, и слугами семьи палеологов, особенно сумными, образованными братьями-троханиотами. Братья ей объявили прямо, без всяких стеснений. «Еще в Риме мы оба давно уж мечтали переменить своего духовного государя на московского. Ныне же случай у нас счастливый иметь царя московского и царицу из славного рода палеологов». Царевна Зоя милостиво улыбнулась, но промолчала. В душе она была согласна с траханиотами, но все еще боялась Рима. Она решила пока послужить его святейшеству». Ей еще не совсем ясно было, как сложится судьба ее на Москве. Она приказала остановить поезд и пригласить к ней в карету для тайной беседы папского легата архиепископа Антонио Бонумбре. Простите за беспокойство, ваше высокопреосвященство, — сказала царевна легату, когда тот поднимался в ее карету, — но мне необходимо переговорить с вами перед скорым въездом в Новгород. Там ожидает нас больше трудностей, чем было в Обскове. Но там архиепископ Феофил, который склонен к унии, и составлял тайный договор, как мы это слышали, от его святейшества с королем Казимиром. А при церкви на немецком гостином дворе, добавил Бонумбре, живет монах-доминиканец, который, по словам же его святейшества, знает хорошо русский язык. Мы можем, минуя Ивана Фрязина, вести через этого монаха переговоры с архиепископом Феофилом и с некоторыми боярами из господы Новгородской. Царевна почувствовала себя снова между двух огней, но не выдала своей тревоги. Ей помогли коварство и лживость, приобретенные в Риме. «Тем более, ваше высокопреосвященство», — заметила она с искренней радостью, «это дает нам больше надежд на союз с Москвой против турок, как этого прежде всего угодно достигнуть его святейшеству. Бономбре, прищурив глаза, испытующе посмотрел на греческую принцессу. Он не понимал, действительно ли она не разбирается в том, о чем говорит, или намеренно изображает наивную девочку. «Вы, принцесса, — сказал он, — забыли о пользах для святой римской церкви. Простите, ваше высокопреосвященство», — перебила его царевна. Вы забыли, как в Обскове, не только простой народ, но купцы и даже бояре смотрели на вас, на святое распятие и непочитание вами икон. Я боюсь, ваше высокопреосвященство, что если бы вы не приложились к чьим ими иконе, то они могли бы напасть на нас с оружием. Как бы мы тогда исполнили тайные поручения Его Святейшества Папы? Архиепископ Бонумбре ничего не ответил, что-то усиленно обдумывая. «Его святейшество в беседе со мной», — продолжала царевна, — «изволил рассказать мне анекдот о ночной кукушке и заверил, что, снискав любовь мужа, я преуспею в делах более, чем убеждения и красноречие самых умных послов». Тонкие губы Бонумбре искривились улыбкой. «Его святейшество всем разумеет более, чем я», — сказал легат. «Я думаю, что он и более прав, чем я». «Впрочем, во всем этом мы вскоре убедимся сами». «Фестина ленте», — говорили древние Примечание. — «спеши медленно». Конец примечания. «Что же касается меня, то я буду дневной кукушкой» и завяжу необходимые нам связи среди русского духовенства, князей и боярства. Если не удастся союз против турок, может быть, нам удастся влиять на русскую церковь через ее служителей». Некоторое время собеседники ехали молча, потом снова заговорил посол папы Антонио Бонумбре. «Надеюсь, мы поняли друг друга», — сказал он. «Цель у нас одна, хотя средства разные, но пользоваться ими нужно одинаково тайно». Царевна почувствовала, что разговор окончен, она приказала остановить караван. Архиепископ Антонио, благословив свою духовную дочь, вышел из кареты. Слухи о приезде царевны и о дорожных происшествиях, опережая ее поезд, катились по всей Руси, но к Москве приходили в первую очередь. Передавали о том или ином прежде всего гонцы и вестники — а также и случайные люди, и, наконец, просто вести всякие переметывались от села к селу, от города к городу, собирая все это вместе и выбирая достоверное, диак Федор Васильевич ежедневно докладывал по утрам государю. Сведения были об теперь уже с приезда царевны и до выезда ее к Новгороду. — И перед царевной, баиш, легатус все время распятие по латынскому обычаю носят, — переспрашивал великий князь. — А что народ-то? — В смущении, государь. Черные же люди и сирота ропщут. — А царевна? — Бают, — отвечал Федор Васильевич, — крестится по-православному. — К иконам прикладывается. Даже самого легатуса архиепископа Бонумбре приложиться к причистой понудило. Народ-то Бают был ею доволен вельми. А Иван-то двурушничает. — Даже по крестом себя знаменует. — гадина, — молвил великий князь, — и нашим, и вашим, где больше дадут. Выспросив все подробности, великий князь после некоторого раздумья сказал, — Мыслю я, что и царевна едет к нам не без папского наказу, не без лести ко мне. Хитра вижу в то только моей неминуемо выбирать придется, которому престолу служить. — Истина, государь, — согласился дьяк-курица. Заведет семью свою с тобой, так все в пользу общую будет, а папа сюды рук не дотянет, живя же за тобой не прогадает. Видать, она сама разуметь уже сие начинает. А ежели душа ее к лежит? — Хи, государь, — возразил дьяку, — таких девок, так бывает, кто ее взял, в его веру и пойдет, мы бы власть, да жить бы в сласть. Постучав, вошел дворецкий и молвил — Прости, государь, вестник тайно из нового города пригнал. Кто? Афанасий Братилов. Златокузнец от Федорова ручья. Вести для тебя есть, баид, спешные. Тут он в сенцах впущать к тебе. Веди сюда. Снова предстал перед государем давний знакомец его Афанасий, худощавый и жилистый мужик с суровым лицом. Истово перекрестясь на иконы, поклонился он великому князю и сказал: Будь здрав, государь! «Челом тобе бью вестьми тайными!» Сказывая Афанасий!» — приветливо молвил Иван Васильевич. «Сказывай!» «Октября 25-го, государь, накануне великомученика Дмитрия Солунского, начал Братилов, приехала с караваном своим к Новогороду невеста твоя, чаревна гречкой земли, со владыкой латынским Антоном звать. Владыка же в одеянии червленом, и куколь на нем червленой, и перстатки червленные на руках, якобы руки его в крови, а перед ним несут большое распятие серебра летое, позлощенное сверху. Новгород встретил их честью великой и дары давал великие, владыка наш Феофил, господа и все люди новгородские, и царевни, и легату папскому. — А в народе-то что баяли? — спросил великий князь. — Смятение, государь, в народе-то. Особливо, когда Антон-то никого из толмачей русских не принял, а захотел только мниха латынского из черкви, которая на немецком гостином дворе. После же пошли у владыки Феофила с Антоном и чаревное совещание таемны, а из бояр были одни борецкие. Иван Васильевич сдвинул брови и перебил речь Афанасия. А что от всего смятения. Про то, государь, что всем нам ведомо, Отеч Фейфилта договор ранее писал с Казимиром. А Борецкий все за союз с латынством и все против Москвы. Чуж ж народ страшится? Бают, Чаревну диопутают. А иные бают, может, Чаревна-то с обманом за государя идет, дабы ересь и Сидорову на Руси сеять. Когда же Царевна отъезжает из Нового города, Чаревна поспешает к 11 ноябрю, дабы до Филиппова заговени на Москве быть». Я их на три дня опередил. Владыка наш, Феофил, на том предчаревно настаивал, на Руси, где постом не венчают. Не успеет, так до самого Рождества в девках на Москве просидит. Ишь, бор за время-то бежит, — слегка изменившимся голосом проговорил государь. Значит, через один-два дни она сюда будет? Да, государь, — подтвердил Афанасий Братилов. Вдруг сжалось от боли сердце великого князя. И привиделся ему ранний рассвет, и Дарьюшка, прощаясь, стоит, а он, государь, на коленях, в ногах ее плачет. Закружилась голова его, и бледность покрыла щеки. — Идите, — говорит он спокойно, — позову после. Все вышли, и когда затворилась дверь, Иван Васильевич беспомощно пал головой на стол и беззвучно зарыдал. Как в сказке, многоцветной и радостной, Среди цветов, под пение птиц в весенних рощах, Замелькали хороводами в душе его Дни любви их с Дарьюшкой. Все на миг осветившие радостью И тут же утонувшие в горести неизбывной. Чуть вот сверкают еще где-то осколки радуги, Поет еще где-то в сердце ликующая песня о счастье, И вновь тьма, холод и пустота кругом. Дарюшка, свет мой солнечный!» — шепчет Иван Васильевич, — душа моя чистая. Превозмогает боль нестерпимую он, и, шатаясь на ослабевших ногах, медленно идет вдоль покоя в кокну.